Сара с Майклом положили Аришу на кровать и сняли окровавленный жилет. Ариша не открывала глаз, полупрозрачные веки дрожали. Мне нужен перевязочный материал, крикнула Сара. Дайте что-нибудь, чем можно кровь остановить. Холис разорвал простыни. Чистыми их не назвал бы никто, но ничего лучше не было. Её нужно связать, проговорил Питер. Питер, рана слишком глубокая, безнадёжно покачала головой Сара. Какая разница? Холис, дай мне нож. Питер показал остальным, что делать. Разорвал постельное бельё на длинные полосы и скрутил в жгуты, Олешу крепко привязал к столбикам кровати за руки и за ноги. Кровотечение замедлялось. Нехороший симптом. Нехороший, испуганно твердила Сара. А пульс у неё нити видный, частый. Если Алиша выживет, простынями её не удержишь, тихо сказал Грир. Пётр никого не слушал. Он бросился в разрушенную гостиную и среди обломков мебели нашёл свой рюкзак. К счастью, металлическая коробочка и шприцы оказались на месте. Осторожно и бережно Пётр вытащил один пузырёк и вручил Саре. Вот, в виде алиша. Девушка внимательно смотрела в пузырёк. Пётр, я ведь даже не знаю, что это. Препарат из кровиями.